Глава 5. Отличное вино, пригубив, проговорил Герцог Крейвен. Вы мастер не только в разведении лошадей, но всё же вернёмся к прошу прощения, кэшлину ваш отчаившийся слуга. Да, с надеждой посмотрел на него граф Милорд. Ваша дочь прибыла. Пригласите её в кабинет. О, вот и она. Спасибо, Генри, не нужно, я сам встречу. Ленард спешно поставил бокал на стол. Сейчас я её приведу. Герцх согласно кивнул и залпом допил оставшееся вино. Ингрид, где ты была? Опять пропадала в комнатах у проейдо Хьюоргана? Так все деньги у него оставишь. И я посылал за тобой больше часа назад. Я велю выпороть этого недотёпу конюха, проворчал граф И что с твоим платьем? Оно всё в пыли. Тебе нужно переодеться. Папочка, миленький, не надо никого пороть, проворковала Ингрид и взяла отца за руки, а потом поцеловала в щёку. Я быстро приведу себя в порядок. Что за дела у тебя ко мне? У нас сегодня очень важные гости. Будь добра, соберись и приходи в мой кабинет. Чмокнув дочь в лоб, сказал лорд Ленард У тебя 10 минут. Постарайся не опаздывать и поспеши обратно. Постараюсь, ответила девёшка, глядя на удалявшуюся фигуру отца. Сегодня он был явно чем-то взволнован. "Дитя моё, милая Ингрид", проговорила леди Луиза Мария, так неожиданно появившаяся в коридоре. Она обняла племянницу и едва сдерживая слёзы, сказала: Моё милое дитя. Ах, как мне жаль. Жаль, что уже ничего нельзя сделать. Дёдушка Мари, чуть отстранившись, сказала Ингрид. Что случилось? Почему ты плачешь? Иди, дорогая моя, иди, не заставляй отца ждать. Ингрид, непонимающая, уставилась на тётю, но та лишь нетерпеливо махнула рукой, провожая её. Девушка развернулась и медленно пошла в свою комнату. Леди Луиза-Мария долго смотрела ей вслед, утирая платком слёзы. Не задолго до этого она подходила к кабинету брата. Леонард, дорогой, можно тебя на минуту? Ваша светлость, прошу прощения, кивнула герцогу. Если только на минуту, Луиза-Мария. Ваша светлость, я скоро вернусь. Вам нальют ещё вина чуть поклонившись своему гостю, сказал граф Хансен и вышел. Ну, что случилось, Луиза? Наверное, что-то важное, раз ты дёргаешь меня именно сейчас. И где моя дочь? Почему её до сих пор нет? Вот как раз о ней я и хотела поговорить, Ленард. Неужели ты хочешь выдать её за Рейвена младшего? Ты же знаешь, что их предки были среди культистов, и они бы перешли на сторону проклятых богов. «Если бы те не были свергнуты!» «Луиза, прекрати!» Схватив сестру за руки, прошипел Леннард. «Когда это было?» «Вот уже несколько поколений Рэйвенов остаются верны истинным богам. Их семья очень известна и влиятельна. Родство с ними непременно пойдет нам на пользу. И я не могу упускать такую возможность. Ведь сам лорд Рэйвин захотел жениться на моей дочери. А Ингрид... Она привыкнет». Всё, вопрос закрыт. Иди к себе. И никаких но. Наверное, впервые играв Хансен не прислушался к сестре или не хотел прислушиваться. Стиснув зубы, Луиза Мария едва выдавила из себя улыбку и вырвав свои руки из рук брата, быстро ушла, шумно шелестя подолом платья. Ленардт с тоской проводил её взглядом. Простите, мои дорогие. Но Так будет лучше для всех нас.